Глава восьмая. Мы с отцом и зертом ехали впереди всех. Именно поэтому первыми увидели не очень высокого, но широкоплечего воина, одетого в типичную одежду наемников, кожаные штаны и такую же куртку, небрежно подпирающего своим телом городскую воротину открытых настежь ворот. Увидев нас, воин оживился и, улыбнувшись, приветливо махнул нам рукой. «Здорово, Брокс!» Улыбаясь во все лицо, он сделал шаг нам навстречу. — А лейтенант Убах точно рассчитал, когда вас нужно ждать в городе. Он меня послал вас встретить. А вот договорить ему уже была не судьба. Когда он начал говорить и двигаться, я вспомнил, где и при каких обстоятельствах я сталкивался с этим наемником. Он единственный, кроме Верна Убаха, выживший сопровождения госпожи Магессы. Он же стоял за плечом командира наемного отряда «Степные лисы» в здании гильдии наемников. И к тому же я узнал его голос. Это ему платил деньги предатель Слайд. Ярость затопила мой мозг, а точнее отключила его. «Предатель!» — заорал я, толкая Грома пятками и вытягивая вперед правую руку с боевым браслетом. Гром, отозвавшись на мой посыл, делает резкий скачок вперед. Мои зубы неожиданно клацают. Я не успеваю сказать свое коронное «бум», как артефакт сработал. Но сработал он не полностью, а только одна его часть из трех. Уж не знаю, что повлияло на выбор типа сработавшего заклинания. Однако, к моему удивлению, никакого тумана, сверкания молнии и других визуальных эффектов не было. Просто раздалась несильная «бух». И в следующее мгновение наемник Плашмя влетел в ту воротину, которую он недавно подпирал. Став похожим на раздавленную лягушку И повисев на вороте Несколько долгих мгновений Вернулся на землю Только уже принял горизонтальное положение Я не стал торопиться его добивать Он был жив Хотя сейчас был беззащитен О, удачный момент Чтобы задать ему несколько вопросов Я гордо оглянулся На чуть отставших отца с зертом И поразился увиденному Зерт тыкал чуть вытянутой вперед рукой и безмолвно то открывал, то закрывал свой рот, силясь что-то сказать. В совокупности с выпученными, а ужаса со глазами, зрелище было довольно комичным. Но отец его превзошел, во всяком случае, выражением лица так однозначно. М да. как-нибудь другое время офигевший вид обоих моих наставников меня бы немало позабавил. но сурово сдвинутые брови на полном обалдении лице моего родителя к веселью не располагали. У меня появилось стойкое подозрение, что я сделал что-то не так. О том же предупреждал мой самый чувствительный к неприятностям орган. И его предупреждение не применуло сбыться. «Раст!» Папиному рыку мог позавидовать такой совсем не маленький хищник, как лев. «А вот что касается меня...» то я состроил лицо человека, оскорбленного в лучших чувствах. «Что, раз? передразнил я его, но приближаться к нему осмотрительно не стал. «Я тебе тогда еще о нем и слайне докладывал?» «И что?» «И ничего. Пришлось все брать свои детские ручонки. Ну, извини», — я развел руками, — «как смог». «Как смог он». уже тише проревел родитель, заметив, как наша Магесса выпорхнула из кареты и уже крутится возле пострадавшего, оказывая ему помощь. «А головой подумать?» «Так я ей и думал», — огрызнулся ее. Да, судя по взгляду, который на меня бросила госпожа Магесса, она явно собирается оспорить это мое утверждение». «Раст!» — продолжал погромихивать отец. «Это была тайная операция, и знать тебе о ней было не положено». — Понятно? — Ого, ого! — я со скептическим видом покивал головой. «То — То-то ему! — я кивнул головой в сторону лежащего наемника, которого приводила в чувство госпожа Магесса. — Сейчас так радостно от вашей таинственности! Я соскочил с грома и подошел к пострадавшему. Магесса уже привела его в чувство. Во всяком случае, глаза у него были открыты и взгляд довольно осмысленный. Увидев меня, он усмехнулся. «Обидно, слушай, да?» — негромко пожаловался. «Он ничего не сделал, только подойти хотел». И, не переставая улыбаться, залихватски мне подмигнул. «У меня отлегло от души. Все-таки, если верить отцу, а я ему безусловно верю, я приложил невиновного человека. Хотя, если бы батя не был настолько щепетильно таинственен, то этого всего и не случилось бы». Я укоризненно покачал головой, глядя на отца. Тот правильно понял все невысказанное мной и на миг смутился, но быстро взял себя в руки. «Так, поговори мне еще!» Излишняя громкость ушла из его голоса, а суровость пока осталась. «Ишь, разболтался тут! Давай чеши домой, а то маманька там поди уже извелась вся!» Я пожал плечами и, взяв громозу узду, наконец вошел в ворота нашего города. — Да, — услышал я за спиной и обернулся. — И скажи матушке, что мы с Зертом задержимся в замке и придем вечером. — Когда? — слегка злорадство решил уточнить я. — Ух, не дай боги, заступники, они не поспеют к обозначенному времени. — Скажи, что кожано будем, — понятливо усмехнулся батя и слегка качнул головой, как бы говоря. — Ну надо же, какой мелкий засранец у меня вырос. Я тоже усмехнулся в ответ, кивнул головой и пошел в сторону дома. Я шел домой, а в душе моей царил настоящий раздрай. С одной стороны, я возвращался домой, к любимой матушке и не менее любимым сестрам, по которым очень сильно соскучился, а потому мне хотелось скачать на грома и галопом чесануть к родному порогу. С другой стороны, матушка наверняка до сих пор сильно злится на меня за такую шутку с моей самовольной отлучкой из дома без ее согласия. А потому велика вероятность, что мне сильно влетит. Не то, чтобы я боялся. Нет. Вот только осознание своей вины висело гирями на моих ногах и заставляло сбавлять шаг. Вот поэтому так и получилось, что домой я шел не спеша, пытаясь срочно по дороге придумать что-нибудь этакое, чтобы мама поменьше ругалась. Но вот что придумать, я вообще не представлял. И мои мысли бестолково метались в голове. А потому стоит ли удивляться, что я так ничего и не придумал? Уже был виден родной дом. Я еле плелся, что называется, нога на за ногу. А в голове так и не возникло ни одной стоящей идеи. Наоборот, в голову лезла одна фигня, которую даже стыдно было озвучивать. Прямо детство какое-то. И уже подойдя к родному забору, я вдруг разозлился на свое малодушие. «Ну действительно, чего это я?» «Ну отругает маманя, так ведь за дело!» хотя рука у нее бывает тяжелая. Вспомнив о тяжести ее руки, я поежился, но потом, вспомнив свою решимость принять наказание как настоящему мужчине, я задрал нос и решительным шагом, ведя в поводу грома, распахнул калитку. Несмазанные петли слегка скрипнули. На их скрип в окно высунулась любопытная мордашка ссоры, недоуменно скользнула взглядом по конику, перешла на меня — И в следующий миг тишину разорвал дикий девчачий визг, который практически моментально затих, но затем и растик вернулся -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, и раздалось внутри дома, сопровождаемое звуками открывающихся и закрывающихся дверей. Так как крик не смолкал, я вполне себя отслеживал путь сестренки по дому. Ее комната, гостиная. О, а че это она на кухню залетела? А, ну как же, нужно же матушку известить. А то она наверняка ее крик не услышала. — Ага, из кухни убежала. Так, коридор, прихожая. — Пора. Я отпустил по грома и, быстро сделав шаг вперед, выставил руки. и Растик! Входная дверь распахнулась, и на крыльце возник маленький ураганчик по имени Сора, которая буквально скатилась по ступенькам и, подскочив ко мне, повисла у меня на шее. Я успел подхватить ее в последний момент, обнял и прижал груди. «Ты вернулся! Ты вернулся!» — повторяла она, а потом вдруг расплакалась. Я был настолько ошарашен ее поведением, что только гладил ее по голове и растерянно задавал один и тот же вопрос. «Ну, ты чего? Сора! ссор, ну ты чего?» Но наша идиллия продлилась недолго. Я услышал легкие шаги, замершие на крыльце. И, подняв голову, увидел матушку, смотрящую на нас. Наверное, она была на кухне, готовила кушать, потому что так и вышла, не сняв фартук. Она стояла, прижав руки к груди, и по ее щеке прокладывала себе путь одинокая слезинка. Мам, от чего-то хрипчим голосом начал я. Она вздрогнула. Я спохватился, прочистил горло и попробовал еще раз. Мам, теперь голос звучал нормально. Отец просил передать, что задержатся в замке, и они с Зертом будут только к ужину. Я решил сразу сказать об этом матушке, а то еще забуду, да и, может быть, это сообщение немного отвлечет и слегка охладит мамкину злость на меня. Мама еще несколько мгновений постояла на крыльце, а потом сбежала с него, подлетела ко мне и влепила такой смачный подзатыльник, что моя голова упала вниз, и я подбородком заехал с оркой прямо под темечку, звучно в челюстями. «Ай!» — скрикнула мелкая, разжала руки и, отступив от меня на несколько шагов, принялась увлеченно тереть свою маковку. «Уй!» — я тоже отметился одновременно с сестренкой, только при этом схватился за пострадавший подбородок. И как только я себе язык не прикусил. «Повезло!» Но не зря говорят, что святое место пусто не бывает. вот тоже передо мной не радостная младшая сестренка, а вполне себе рассерженная матушка. Как ты мог? Ее ладошка не сильно хлопает мне по груди. Помету я о том, насколько тяжелой может быть ее рука, понимая, что отделался легким испугом. Пока, во всяком случае. Ты знаешь, что со мной было, когда ты пропал? Я чуть с ума не сошла. А тебя все нет, и никто не знает, где ты. Мам, но я же Бирку просил тебе сказать, где я и что со мной, чтобы ты не волновалась, — возмутился я. Ага, Бирку он просил, — опять взвилась матушка. Я уже и не рад был, что попробовал оправдаться. Успокоить я ее не успокоил. А вот еще один подзатыльник заработал, правда, не такой сильный, как первый. не -е -е -е. Чтобы я еще стал возражать рассерженной женщине? Нафиг, нафиг. Так она проорется, да и успокоится. Результат будет тот же, что и после возражений, только быстрее. Да и я избегу телесных повреждений. Это, ты знаешь, когда Бирка нам об этом сообщила? Не унималась рассерженная родительница. Вот же, опять подзатыльник заработал. Да сколько же можно? Это вообще беспредел какой-то. Уй! артистующий воскликнул я. «Да откуда же мне знать? Меня-то уже здесь не было». «Вот то-то и оно!» Вдруг абсолютно успокоилась мама, что тебя здесь не было. Она вздохнула. «А Бирку на учебе задержали. А потом она пошла подружке помочь. Короче, пришла ночь за полночь, уставшая. Ну и, конечно, обо всем забыла». Сказала только утром. «А я всю ночь не спала». Опять начала сердиться матушка и подняла руку. «Я уже знаю, чего мне от нее ожидать». постарался голову вжать поглубже в плечи. Родительница мой жест заметила, ничего не сказала, но руку опустила. Ух, пронесло. «Чтобы больше так не делал, понял?» Закончила она все еще сердито, но уже успокаиваясь. И вдруг как-то съежилась, утнулась мне лицом в грудь, всхлипнула и разревелась. Я опешил. Я растерялся. Я не знал, что делать. «Моя мама...» «Обладательница твердого, несгибаемого характера. Мама, которая случись что не бросится в укрытие, а будет подавать своим мужчинам стрелы и стоять вместе со всеми в общем строю. Моя мама, умница и веселушка-хохотушка, ревела в голос, как какая-то малявка, уткнувшись мне в грудь. Вот тогда, когда я все это осознал, я вдруг впервые испугался по-настоящему. Я испугался, что однажды могу вернуться домой, А мамы нет. И я почувствовал, как по моей спине потек холодный пот. Я осторожно, как будто она хрупкое стекло, гладил ее по плечу и тихонько успокаивающе бубнил. «Мам, ну ты чего?» «Мам, ну все же хорошо!» «Ну, мам, ну правда все хорошо!» «Ты чё, мам, ну правду. Знаешь, как я волновалась? Я всю ночь не спала, думала, что с тобой случилось. Уже чего только не передумала, всхлипывая и некрасиво шмыгая носом, жалилась она мне. «Мам, ну ты чего?» «Мам, ну все же хорошо! Ну, мам, ну правда все хорошо!» «Ты что, мам, ну правда?» — отвечал я ей, поглаживая по плечу. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но мне было все равно. Я пытался успокоить самого близкого и родного мне человека, и у меня это не получалось. А тут еще и мелкая, услышав мамкины всхлипы, тоже разревелась. Уж я ей из-за мамкины спины кулак показывал-показывал, а все зря. Ревет и ревет. А чего ревет, непонятно. За компанию, что ли? Я стоял столбом, только не переставая гладил маму по плечу и что-то успокаивающе бубнил. И по прошествии какого-то времени я заметил, что мамкины всхлипы стали реже, а вскоре и вовсе прекратились. Она отстранилась, смахнула ладошкой слезы со щек и как-то несмело улыбнулась, как будто солнышко выглянуло на минутку из-за зимних туч. Тут и мелкая тоже начала успокаиваться. Да они сговорились, что ли? «Ну, здравствуй, блудный сын!» Наконец совсем успокоилась матушка, крепко меня обняла и расцеловала в обе щеки. А потом взлохматила волосы на голове, как она обычно делала, когда хотела меня подбодрить. Или просто приласкать любимое чадо. И вот тогда я понял, что прощен. Я почувствовал такое облегчение, что мне казалось, что я могу все. Могу даже взлететь. А это что за бифштекс ходячий? Мама, наконец, обратила внимание на моего коня. Это не бифштекс, возмутился я. Это гром. И он очень любит... Я потянул с последним словом, пока не нащупал в сумке фрукты и закончил фразу, доставая его из сумки. Яблоки. Я протянул яблоко коню, который всю нашу семейную встречу флегматично отстоял рядом, только изредка косясь на нас глазом или прядая ухом при особо громких звуках. Гром, как всегда, аккуратно взял яблоко у меня из руки и с удовольствием им захрумкал. «А вообще-то это боевой конь», — продолжал я хвастаться. «И я его, как папа сказал, честно заслужил. Вот». «Ну, очень не хотелось мне рассказывать, что я побывал в бою. Зачем лишний раз их волновать? Пусть уж лучше батя или зверд расскажут об этом так, как посчитают правильным». «Глядишь, они про бой вообще упоминать не будут». «Отлично!» — кивнул мама. «Но почему-то радостным я бы ее ведь не назвал». «И что ты хочешь, чтобы мы с ним сделали?» «Э-э-э...» задачи напротянул я. «Не понял вопроса. Ну, ты зачем его к нам привел?» с невинным видом пояснила матушка. «Ой, Растик!» — подергала меня за руку ссора, заставив повернуться к ней. «А мне можно Громчика яблоком угостить?» «Да!» — кивнул я и вновь повернулся к маме. «Как это зачем? Это мой конь!» «Растик! Растик!» — вновь подергала меня за руку сестричка. «Ну чего тебе?» — я опять повернулся к ней. «Отдай мне яблоко, а то у меня нету!» — скривила губа мелкая. И я понял, что если сейчас не дам ей яблоко, то она опять разревется. Я достал фрукты из сумки и протянул ей. «На, корми!» «Ура!» — она выхватила яблоко у меня из руки. Только аккуратно предупредил я ее. Сора даже не удосужилась в ответ кивнуть. По-моему, она меня и не услышала. «Ну ладно. Я опять повернулся к матушке. Так, Раст, я поняла, что это твой конь. Но скажи мне, где он у нас будет жить? В твоей комнате?» «Или ты видишь у нас на дворе конюшню?» — ехидно поинтересовалась она. «А питаться он будет тем же, что и мы едим. А может, и вместе с нами за одним столом?» Я представил, как это будет выглядеть и захихикал. «Ты не хихикай!» — мама тоже заулыбалась, но старалась сохранить строгий тон. «Ты на вопросы отвечай!» «Ну, мам!» — взмолился я. «Ну, я не знаю. Мне папка сказал домой ехать. Я и поехал. Вот он придет, тогда и решим, как быть». Матушка тяжело вздохнула и взлохматила мне волосы. «Ладно, давай дождемся отца», — согласилась она со мной. «А пока привяжи его где-нибудь». Она обвела наш двор взглядом и махнула рукой. «Вон, к забору, что ли?» «Растик, а можно я его поглажу?» — влезла сестренка, увидев, как я потянулся к поводе. «Ну, конечно, яблоко гром уже схрумкал. Просто смотреть на него не интересно, а хотелось какого-нибудь действия. Вот она и придумала себе развлечение». — Погладь! — согласился я, не трогая по воде. Маленькая ладошка Соры потянулась к морде Грома. Он сначала тнулся в нее носом, но обнаружив, что заветного яблока в ней нет, Громко фыркнул и возмущенно тряхнул головой. — Ай! — Сора испуганно вскрикнула, отдернула ладошку и спрятала ее за спиной. — Не бойся! — подбодрил я ее. — Я же рядом! — Он добрый, вот смотри! — И я ладошкой похлопал Грома сбоку по морде. «Прекрати, — сказал я строгим голосом коню, — не пугай ее, это моя сестра, она своя!» Потом повернулся к сестренке. «Ну, давай, Сора, погладь его, не бойся, он будет умницей!» И на всякий случай взял все-таки поводу руку. Сестренка робко потянула ручку к морде коня, готовая в любой момент ее отдернуть назад. Огром хоть и косил глазом, но стоял спокойно, только пару раз переступил ногами. Маленькая ладошка очень осторожно прикоснулась к морде коня. Увидев, что гром стоит спокойно, Сора осмелела и скоро уже гладила ее двумя руками. — Хороший, хороший! — нашептывала малявка, с удовольствием гладя морду конику и млея от этого. И, что удивительно, гром тоже не остался безучастным к ее поглаживанию. Вскоре я заметил, что мой боевой коник сам тянет морду к ее руке. — Вот это да! — Но поудивляться у меня не получилось. — Раст! — раздалось сзади. Я оглянулся. Гросс открыл калитку, но почему-то не заходил во двор, а стоял и переминался с ноги на ногу. — Гросс, дружище! Я выпустил из руки повод. Все равно он не нужен. У сестры Игрома полное взаимопонимание. Сделал несколько шагов и обнял своего друга. Через мгновение он тоже обхватил меня руками. Я смотрю, ты недавно приехал, — начал он разговор, после того, как мы расцепились и нахлопались друг другу по плечам. Да с полчаса, наверное, не стал скрывать я. А ты как здесь оказался? А я увидел твоего отца, — признался мой друг. Они с кучей орков ехали по направлению к замку. Вот я и подумал, что раз тебя там не видно, то ты, скорее всего, сразу домой махнул. Ну вот я и пришел. Ну и молоток. Я опять хлопнул его по плечу. — А чего не заходил-то? Стоял, топтался. — Ну, замялся Грош. Я смотрю, ты занят. — А это твой? — он кивнул в сторону конечки. Ага, — гордо выпить грудь похвастался я. — Настоящий боевой. Зовут Гром. Я аж раздувался от гордости. — Ух ты! — выдохнул Гросс и тут же позавидовал. — Везет же тебе! Еще не ушедшая в дом и стоящая рядом матушка тут же вся обратилась в слух. Не, — Не-не-не, я молчок. Пусть тебе наше приключение батя рассказывает, а то я ляпну что-нибудь по незнанию. Ты потом батю заклюешь, а он на меня обидится за мой длинный язык. — Не, нафиг, нафиг, ибо нефиг. — А, — небрежно махнул я рукой. — Случайно достался, можно сказать, повезло. — В бою! — загорелись в восторг в глаза друга. — Как трофей! Я скосил глаза и увидел, как побленело мамино лицо. — Да ладно, скажешь тоже, — скривился я. Зерт как-то утром подвел к нему и сказал, — Это будет твой конь. Зовут Гром, и он очень любит яблоки. Вот и все. Пожал плечами и услышал, как мама тихонечко облегченно выдохнула и порадовался за свое решение лишний раз ее не волновать, свалить право рассказа на батю. — Он большой, ему видней. — А ты в бою, — трофей передразнил его. — Да ладно тебе, я всего лишь спросил, — стушевался Гросс. — Э, фигня. — Не забивай себе голову, — махнул я рукой. — Ну, а вы-то тут как? Как ребята, — решил я уйти от скользкой темы. — Мы? — переспросил мой друг. Потом пожал плечами. — Да как и раньше вроде, все нормально. — Да, ты завтра приходи, как обычно, сам все увидишь и услышишь. Как-то бодренько он свернул эту тему. — Ты лучше расскажи, ну как съездил, что видел, а? И он умоляюще посмотрел на меня. Я помялся немного, а потом вместо ответа повернулся к матушке. «Мам, а можно Гросс сегодня к нам на ужин придет, а?» И я просеще сложил руки перед грудью. Матушка усмехнулась, а потом согласно склонила голову. «Ну ладно, чего с вами сделаешь?» — нарочито тяжело вздохнула она. «Пусть приходит, а то до завтра он лопнет от любопытства». Я хлопнул Гросса по плечу. «Ну, ты еще помнишь, когда мы ужинаем?» — Ага, — часто закивал головой мой друг, — я обязательно приду. — Спасибо, тетя Адель. И он, хлопнув меня по плечу на прощание, унесся куда-то по своим делам. Но я был твердо уверен, что к ужину он обязательно вернется. Уж такое дело, как рассказ о наших приключениях, он ни за что не пропустит. Матушка проводила его взглядом, а потом насмешливо посмотрела на меня. — Ну что, путешественник? «Пристраивай свое четвероногое средство передвижения, и добро пожаловать домой раз!» К концу речи она уже перестала улыбаться, и ее губы стали подрагивать. «Да что же это такое? Только я решил, что все, она уже успокоилась, и вот опять!» Я погладил ее по плечу и, состроив самую умильно просящую рожицу, произнес «Ну, мам!» «Все, все!» — она опустила лицо, чтобы я не видел ее слез и махнула рукой. «Давай в дом!» Но голос у нее был твердым. — Кушать будешь? — Ой, — влезла в разговор сестра, не переставая гладить мою животинку. — Растик, ты голодный? — А, я махнул рукой. — До ужина вполне себе доживу, — успокоил я своих дам. — А, кстати, — тут же полюбопытствовал я, — а что у нас сегодня на ужин? И в ответ услышал двуголосный смех. — Ну вот и славно, а то кое-кто тут плакать собрался. — Иди уже, — подтолкнула меня матушка к крыльцу, — проглот несчастный. «И вполне себе счастливой!» — возразил я. Потом поднял руку, в которой держал повод. «Ты все-таки решил разместить моего коника у нас в доме?» И посмотрел на нее удивленно-выжидательно. «Как?» — матушка приостановилась, и ее брови взлетели в изумлении. «Ты хочешь сказать, что за столько времени ты не справился с таким простым поручением?» Ее глаза смеялись, хотя лицо выражало негодование. «Ты чем занимался вместо того, чтобы просто привязать коня?» «Считал на небе облака?» Она укоризненно покачала головой. Совсем обленился без материнского пригляда. «Распустил тебя, отец!» «Небось, баловал вместо того, чтобы отнестись к твоему воспитанию со всей строгостью?» «Ну, придет, я ему выскажу. Будет знать, как учить ребенка плохому». И тут она не выдержала и расхохоталась. «Ладно». Она, смеясь, не сильно хлопнула меня ладошкой по плечу. «Давай!» Пристраивай своего страшно свирепого боевого товарища и приходи, а то твоя помощь потребуется. Когда она сказала про свирепого боевого товарища, я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось и мгновенно вспотела спина. И я уже открыл рот, чтобы спросить, откуда она знает о туманном страже, когда меня дошло, что это она так шутит по поводу грома. Я облегченно выдохнул. Пристроил я коника быстро, а вот потом, когда я вернулся домой... Матушка быстро примострячила меня к делу, как она сказала. Раз отец сразу не приехал, значит вернется не один. А потому праздничный ужин должен быть роскошным. В ее голосе не было ни толики сомнений. А то и смотри, он еще и барона к нам на ужин зазовет по старой памяти. Так что я вовсю помогал матушке в приготовлении праздничного ужина. Хотя у меня сложилось стойкое ощущение, что это был просто предлог, чтобы держать меня где-то неподалеку. А с готовкой она бы прекрасно справилась и сама. Ну, в крайнем случае, призвала бы на помощь ссору. Потому что с теми заданиями, что она мне поручала, вполне могла бы справиться и мелко. Зато вопросы по поводу нашей с отцом поездки сыпались постоянно. Стоило мне ответить на один, как тут же мама задавала следующий. Я как мог пытался отвертеться от прямых ответов. Иногда у меня это даже получалось. А когда она задавала совсем уж сложные вопросы, на которые я просто не знал, как правильно отвечать, я отделывался удачно придуманной фразой. «Мам, ну что ты меня пытаешь? Я этого не знаю, я еще маленький. Вот отец придет, спроси его, он тебе обязательно ответит». Самое главное, эту фразу нужно произносить с надрывом. когда матушка на какое-то время успокаивалась, пока ей в голову не приходил следующий вопрос. В общем, время до вечера для меня тянулось и тянулось. Никогда раньше я не замечал, что летом такие длинные дни, а время почему-то течет очень медленно. Но, наконец, я с внутренним ликованием услышал на крыльце знакомые шаги. «Ура! Я спасен!» К этому времени на кухне уже была задействована и ссора ввиду моей бестолковости – Так что мы колдовали над ужином втроем. Причем мне уже так надоела готовка, что я был готов начать колдовать в прямом смысле. Точнее, если бы я знал, как это делать, я бы уже начал. Всех спасло только мое углубленное незнание предмета. Отец с зертом пришли даже раньше, чем обещали, поэтому ужин еще готов не был, а мы втроем делали вид, что заняты его приготовлением. Ну уж я-то точно. Отец с улыбкой от уха до уха ворвался на кухню, подхватил маму за талию и, подняв, закружил по кухне. «Счастье мое! Свет моих очей!» Он ее кружил и кружил. «Пусти!» Мама делала вид, что отбивается, стуча его кулачками по плечам, но больше было похоже, что она его гладила, и лицо у нее было такое... такое... нежное, что ли. «Пусти, уронишь! Тебе же нельзя, у тебя раны!» — Брокс, отпусти, тебе нельзя! — никак не успокаивалась она. — Сейчас можно, — радостно смеялся отец. — Меня вылечили, представляешь? Я полностью здоров! — продолжал радостно смеяться отец и кружил ее, кружил. А я увидел, как у мамы вдруг задрожал подбородок. Она начала быстро-быстро моргать, и по щекам ее покатились слезы. Она обхватила отца руками, изо всех сил прижалась к нему и затихла безмолвно плача. Отец заметил перемену мамкиного настроения, прекратил ее кружить и поставил на пол. — Ты что, Адель, обиделась на что? — удивленно спросил он. И я, наверное, впервые явно различил заботу и нежность, которые звучали в его голосе. До этого я как-то не обращал внимания на такие мелочи. — Но только не сегодня. — Нет, Брок, все в порядке. Она попыталась улыбнуться, а отец, будто спохватившись, — начал руками неловко вытирать у нее со щек слезы. — Это я от счастья. Просто все это так неожиданно. — А уж как для меня это все неожиданно было, — опять рассмеялся отец. — Но свет моих очей — это не все новости, — предупредил он. — Будут еще, и что очень важно, — он поднял вверх указательный палец, — все они хорошие. Остальное расскажу за столом, когда все соберутся, чтобы десять раз не рассказывать одно и то же, ладно? «Ну, что с тобой поделаешь?» — притворно вздохнула мама. «Ладно». И они с отцом, посмотрев друг на друга, расхохотались. Но долго смеяться у бати не вышло. Вмешалась возмущенная сора, подергав его за рубаху. А когда он повернулся к ней голову, требовательно протянула к нему руки. «Ах ты!» Отец опять засмеялся, подхватил ее подмышки и несколько раз покружил по кухне. А потом подбросил к потолку. Сорка восторженно завизжала. и, поймав, прижал к груди, так что из-за плеча на меня смотрела ее мордочка. «Пап, а я?» — вдруг с какой-то ревностью, что ли, спросила малявка. «Что ты?» — не понял отец. «А я тоже свет твоих очей?» «Ну, надо же!» — запомнила, поразился я. «Нет!» — засмеялся батя. «Ты тепло моей души!» Сорка, увидев, что я с улыбкой наблюдаю за ними, показала мне язык. «Понял! Я тепло души!» и гордо задрала свою носопырку к потолку. — Ты не тепло, а трепло, — уколол ее я. — И вовсе я не трепло, — возмутилась малявка, выскальзывая из отцовских рук. — Я, между прочим, секреты хранить умею. Вот, например, Бирка недавно... — Зато нервы всем треплешь просто мастерские, — перебил ее я, не дав закончить. — А то еще разболтает биркин секрета меня сделает виноватым. — Одно слово. Женщины. И, кстати, совсем не важно, сколько им лет. Мне кажется, что это дар у них с рождения. Отец поставил сурку и, ухватив меня за плечо, потащил с кухни. Я оглянулся и увидел, что к матушке подошел Зерт, и она с ним о чем-то оживленно беседует. «Получил!» — со смешком осведомился батя, заведя меня в гостиную, где стоял частично уже накрытый праздничный стол. Я удивленно поднял брови. От матери получил за побег из дома, — нетерпеливо разъяснил отец. Я сделал скорбное лицо, тяжело вздохнул и кивнул. Главное, чтобы отец понял, что мне сильно досталось, Это в противном случае в качестве лучшей усвояемости может прилететь, как он это называет, допаёк. «Ну ладно», — кивнул батя, — «мать про нашу поездку спрашивала». Я кивнул, отметив, что голос родителя начал звучать напряженно. «И что-то ей рассказал». Все таким же тоном продолжал задавать вопросы отец. Я пожал плечами. Да ничего такого, собственно. Рассказывал, какие вердеки дома и улицы, и во что одеты горожане. Какие там видел магазины. Я почесал затылок. Ну, пожалуй, все. Я уж прости, все сваливал на тебя. Говорил, что еще маленький, многого не понимаю, и что ты придешь и сам ей все расскажешь. Фух, отец шумно выдохнул. Явно с облегчением. Опять усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Ох, ну и заврался ты!» А потом подбодривающе подмигнул. «Кто заврался?» Мы и не заметили, как в гостиную зашел в зерт, неся на стол очередное блюдо. о, -о, -о, -о, -о — посочувствовал ему отец. «И тебя запрягли!» «Что значит «запрягли?» — не принял шутливого тона Орк. «Попросили помочь!» Он сгрузил блюдо на стол. «Брокс!» — раздался из кухни мамин голос. «Да, дорогая!» Отец не спеша двинулся в сторону кухни. — А когда ты говорил, барон придет, — поинтересовалась матушка. — Я не говорил, — запротестовал отец. — Но вообще-то должен к ужину подойти. Он, кстати, еще помнит, во сколько мы ужинаем. Отец притормозил и на кухню заходить не стал. — А он один придет или с Эрикой? — продолжила допрос мама. — Да не знаю я, — честно признался отец. — Звал я его совсем всем семейством. Но он тогда еще и сам не знал, будет ли с ним кто-нибудь, или он придет в гордом одиночестве. Потом, видно, что-то вспомнил, ринулся на кухню. Я тоже поспешил туда, не сомневаясь, что отец сейчас скажет что-то важное. — И точно! — Кстати, дорогая! — торжественным голосом начал отец, так посередине кухни. — Поздравь меня! Он сделал паузу, и когда матушка оторвалась от приготовления очередного блюда, подняла на него глаза гордо закончил. Я снова в баронской гвардии. Матушка с непонятным для меня выражением лица молча плюхнулась настоящую поблизости табуретку. М -м да, не так я себе представлял выражение радости. Вот я бы назвал то выражение, что появилось на мамином лице, растерянность. Да, именно какой-то потерянной она выглядела. Отец тоже это понял. Адель удивился он, ты что, не рада? «Рада», — равнодушно согласилась мама. «Конечно, рада. Просто все это так неожиданно». «Адель», — таким тоном словно пытался ее уговорить, попытался объяснить отец. «Пойми, я сейчас совсем здоров. Я опытный воин, а впереди сложные времена. Я не могу отсиживаться в стороне». Мама молча кивнула. Их разговор прервали торопливые шаги, раздавшиеся на крыльце распахнувшиеся двери веселый голос — — Эй, хозяева, гостей ждете? — Ой, барон приехал, а мы не услышали, — спохватилась матушка Резу, вскакивая с табуретки. — Так, Раст, берешь это блюдо, — она показала пальцем какое. — Сорка, хватаешь это, — опять пальцем указала. — Зерт, тащи выпивку на стол, а мы пошли встречать гостя. Она схватила отца за руку, и они поспешили навстречу барону.